завязанными за спиной руками, лицом вниз, а глаза его завязаны полотенцем. «Эй, что тут происходит?» — громко прохрипел он, пытаясь подняться. «Что вам нужно?» «Лежи тихо и не рыпайся, а то прибью!» Негромким басом угрожающе процедил кто-то, стоящий над Димой. Вацман замолчал и, лёжа неподвижно, стал прислушиваться к скрипу половиц, Односложным фразам, которыми почти шепотом перебрасывались неизвестные хлопанье дверец шифоньера и шкафа, приглашенному визгу выдвигаемых ящиков. Примерно минут через пять в комнате наступила тишина. Полежав еще немного, Дима стал извиваться, пытаясь ослабить веревку, который был связан. Но та была стянута очень плотно. Пришлось оставить все попытки освободиться и лежа дожидаться прихода Холмова, так как без помощи рук встать не удавалось. Прошло не меньше часа. Видно, когда за пивом была большая очередь, пока, наконец, хлопнула входная дверь и раздался удивленный голос Шур. «Ты чего это, Вацман, на полу развалился? Мышей ловишь?» «Развяжи меня быстрее!» — крикнул Дима, извиваясь от нетерпения, как шелковичный червь. Но Холмов внезапно протяжно свистнул, и, протопав мимо Димы, стал судорожно хлопать ящиками шифоньер. «Ах ты, бляхомедно!» — яростно воскликнул он через полминуты и так грохнул кулаком по столу, что у Димы вновь зазвенело в ушах. «Сперли, такие козлы вонючие, ублюдки!» «Ах же, идиот я, идиот!» «Да развяжешь ты меня, наконец, или нет?» заорал Дима, колотя ногами по полу. Продолжая отчаянно материться, Холмов схватил кухонный нож и перерезал веревку. Кряхтя и пошатываясь, Вацман поднялся с пола и, обхватив руками голову, рухнул на кровать. «Ну, рассказывай быстрее, кто, что и как!» только со всеми подробностями с мрачным выражением лица потребовал шура выслушал короткий демин рассказ он опять выругался яростно пнул ногой табуретку да недооценил я это кодло хмуро произнес шура закуривая проявил преступные легкомыслие и самоуверенность за что и пострадал это кто пострадал ты пострадал удивленно посмотрел на него дима «Конечно, мысль очень интересная «А кто же неожиданно зло», — ответил Холмов. «Твоя гуля на башке через два дня пройдет, а у меня всю картотеку сперли. Я ее шесть лет собирал. Там такие сведения, что ни в одном архиве УВД нету. Что я теперь без нее делать буду?» «Так это они за твоей картотекой приходили?» — присвистнул Дима опять. «Ну да». «А ты зачем думал? Просто так тебе в лоб дать?» «Слишком много чести, но я подумал, что грабители или адресом просто ошиблись». Развел руками вацман морщась от боли. Шура что-то презрительно проворчал себе под нос, и тут снизу донеслись какие-то вопли, крики, иголки и удары. Друзья с тревогой переглянулись, затем Холма выхватил из-под подушки револьвер и, ни слова не говоря, выбежал из комнаты». Дима хотел было побежать вместе с ним, но передумал и остался в комнате. Впрочем, Шуров вскоре вернулся. «Представляешь, эти сволочи Мусю в комнате закрыли, криво улыбнувшись, сообщил он, швырнул револьвер на стол. Швабру к двери приперли, и все дела. Видно на всякий случай, чтобы она не помешала или не запомнила внешность. Разумные сволочи, однако, кто же это такие, хотел бы я знать». — Что разве Муся только сейчас заметила, что ее закрыли? — удивленно спросил Дима. — Да она, понимаешь, дрыхла до сих пор после вчерашнего перепоя. рассеянно ответила Холмов и, сунув руки в карманы, стал широкими шагами мерить комнату с задумчивым выражением лица. — Стало быть, ты не заметил физиономии этих штопорилок? Вопросительно-полутвердительно произнес он, остановившись напротив Дим. Вацман, который уже знал, благодаря Холмову, значение многих блатных словечек, в том числе и «штопорила», «налетчик», «дерзкий грабитель»,